Глава 12. На пути в Крым. Грязкий корабль взял курс прямо на пролив Геллеспонт, который ведёт в Чёрное море. Эคาร оказался юношей очень наивным и отсталым. Он всё время удивлялся: "Неужели в Чёрном море чёрная вода? А если в Чёрном море чёрная вода, то можно ли писать ей вместо чернил?" "Чепоха!" кричал попугай, разголяя по борту. В мире много разных морей, есть красное, Ты думаешь, в нём вода красная, как кровь? В нём вода бкнавенного цвета. А есть ещё жёлтое море и вода в нём не жёлтая, но говорят, что вокруг него живут люди, у которых жёлтая кожа. Потому что они в нём купаются, спросила Кар. Если бы было так, ответил попугай. То вокруг чёрного моря жили бы одни негры. Ох! Кто такие негры? Только не пугайте меня, взволновался нежный Кар. Э-э «Вам лучше таких людей и не видеть. У них чёрная шкура, губы наружу, и они едят таких, как ты, икаров». «Давайте поплывём тогда в Белое море», — попросил юноша. Все посмотрели на Алису, как на самую образованную. «Белое море», — сказала она, — «лежит так далеко на севере, что промёрзло до самого дна, а сверху там слой льда повыше нашей мачты». «А как же там живут?» — удивился Рашид. «В дни моей молодости...» сказал попугай. Когда я ещё ого-го, каким молодцом морлом был, наши иногда и в Балтийское море плавали, слыхала таком. Попугай обернулся к Алисе. Я там бывал, ответил Аладин. Вот именно. И я думаю, что ты куда старше, чем хочешь казаться, сказал попугай Альмагела. Дальше они плыли без всяких приключений, если не считать, что у одного маленького островка им стали петь сирены, и они чуть не потеряли Кара. А лесе пение сирен показалось нестройным, фальшивым и недостойным того, чтобы ради него кидаться в морские волны. Рашид сказал, что любит только восточную музыку, а попугай заявил, что у него на всякий случай сегодня с утра в ушах вата. А вот Икар, как истинный грек, начал бегать по палубе и кричать, что сейчас вот-вот бросится к сиренам. Сирены летели за кораблем небольшой стаи. Некоторые пели, некоторые просили чего-нибудь вкусненького, некоторые специально звали Икара. «Иди к нам, мальчик, удовольствие получишь!» «Знаете что?» — сказал тогда Икар. «Я за себя не ручаюсь, может, привяжете меня к мачте?» «Да ты присмотрись, мандалай!» — сказал попугай. «Одна, а другой страшнее. По происхождению они средиземноморские тюлени, только с крыльями. Ну какая тут, может быть, любовь?» «Привяжи!» — настаивал Икар. Его привязали к мачте и сели ужинать. Тут же Экар потребовал, чтобы его развязали или кормили с ложки, потому что сирены не отставали и совсем обезумели. Они таратурили, что уже третьи сутки голодные, а из чугунного горшка, в котором Алиса сварила чудесный гуляш из пшена с курицей, поднимался и тянулся за кораблём, как хвост, такой аромат, что сирены украли горшок, обожглись и, в конце концов, уронили его в море. На закате по небу промчался крылатый конь-пегас. Зрелище было фантастическое. Крылатый прекрасный конь светился голубым светом, из сквозь его шкуру просвечивали звёзды. Привет, тебе Пегас, крикнула Алиса. Спешишь на работу? Привет, Алиса, откликнулся Пегас. Спешу на своё место среди созвездий. Наступает ночь, надо показывать путь мореходам. Пегас, крикнула Алиса. Не видел ли ты Синдбада-морехода? Видел, ответил крылатый конь. Я даже рассказал ему некоторые правдивые истории из моей жизни. — Куда он дальше поплыл? — Я думаю, что к гиперборейцам на север, — сказал Пегас. Ему хотелось поглядеть на ледяные реки и снежные горы. Он всё твердил, что такой сказки его дорогая Шахерезада ещё не слышала. Прощай, Алиса. — Как это он тебя назвал? Спросил подозрительный попугай. И я не расслышал, сказала Алиса. На мне, кажется, что он назвал тебя женским именем, сказал попугай. Ты слышался, сказала Алиса. Наверное, приятно иметь столько знакомых, позавидовал Рашид. Да уж, мне приходилось путешествовать, ответила Алиса. Все улеглись спать прямо на палубе. Заснули сразу. Только попугай остался на вахте. Он сидел на верхушке мачты и ворчал: никому нельзя доверять, подсовывают неизвестно кого. Если Аладдин уже не Аладдин, то может и я, жар-птица. И тут он начинал хихикать, как будто кто-то возил гвоздём по жестяной банке. Наконец впереди показались голубые горы, земли Крым. Скорей бы ступить на твёрдую землю, повторял Икар. Попугай с Рашидом склонились над картой. Вот здесь Рашид показывал на высокий утёс, нависающий над морем, на котором прилепилась круглая башня. В замке Ласточкино гнездо живёт страшный тиран Семииз, а вон там, провей, где в море сползает язык ледника. Первый из ледников, что добрался сюда из Руси. Лежит моя родимая земля. Она тамится под гнётом Семииза. Ах, зачем я родился на свет, чтоб переживать все эти мучения? Он направил корабль в небольшую бухту, умело провёл его между вылезающих из голубой воды скал. Сверху, с гряды снежных гор, которые, как сказал Рашид, назывались Айпетри, скатывались серые снежные облака. К каменному молу сбежалась небольшая толпа одетых в шкуру людей. Они узнавали своего принца и радовались его возвращению. Никто, оказывается, уже и не надеялся, что он жив. "Ты совсем не изменился, верный волк", сказал Рашид пожилому воину в волчьей шкуре и железном шлеме. У него была обветренная, бородатое лицо. «Вы тоже, господин, только подросли и стали мужественней». «Это моя работа», — сообщил попугай. «Я его учил в уму-разуму». Собравшиеся вокруг люди засмеялись. Они никогда ещё не видели пиратской птицы и решили было, что это маскарадный костюм. «Как моя сестрёнка Гюль-Гюль?» — спросил Рашид. «Что неизвестно». «Мы обыскали все горы», — сказал верный волк. Мы облазили все пещеры, но найти её не смогли. Пойдём в дом, перекусим по-человечески, сказала добрая женщина. Наши хозяйки уже приготовили обед. Чем богаты, тем и рады. Спасибо, Фатима, сказал Рашид и пояснил Алисе. Фатима моя кормилица. Когда мои папа и мама погибли, она мне заменила родителей. А что у тебя нового? Спросил верный волк, когда все стали подниматься по тропинке к кучке каменных хижин, которые теснились на склоне горы. Вот, возьми этот сундучок, сказал Рашид верному волку. И попробовал. Ого, тяжёлый сундук. В камни что ли в нём возите? Целый сундук золота. Я привёз выкуп за мою сестру. Слава нашему князю. закричали жители Крымского княжества. «Я бы никогда этого не сделал, — сказал Рашид, — если бы мне не помогли друзья. Разреши, я тебя с ними познакомлю. Рядом со мной идёт прекрасный юноша, его зовут Икар. Он родом с острова Крит. Его папа дедал, изобрёл воздушное путешествие. Но, к сожалению, Икар не смог удержаться на крыльях и упал в море. Там мы его и подобрали. С тех пор он путешествует вместе с нами». «Так мы же видели папу Икара, — сказала Фатима. Он покружился над нами, полетел к Кавказу, видно, там теплее. Он всё ещё разыскивает меня. Икар смахнул крупную солезу. А это мальчик Алдин. Рашид показал на Алису. У него была волшебная лампа с джинном, но джинн лопнул в бою, а лампа осталась к тому же, Алдин мой хороший друг и добрый парень. Тем временем попугай уже извёлся от того, что его не представляют. Он прыгал по борту, размахивая костылём. А это «Объявил Рашид. Мой главный друг и помощник — попугай Аль-Могила. Он опытный пират и мореход. Без него я никогда бы не добыл выкуп и не смог вернуться живым. Так что всем хорошим в жизни я теперь обязан нашему могилке». «Не могилке», — поправил попугай Рашида. «Прошу назвать меня Аль-Могила». И никто не стал спорить, хотя некоторым людям было трудно понять, почему главным пиратом стал хромой попугай. «Ну, ведите нас, давайте отдохнём. Ты, верный волк, отдай вот этот сундучок самым надёжным и верным воинам. Тут наше с тобой счастье». «Слушаюсь, принц», — ответил верный волк. И все они пошли по тропинке ещё выше, к самым каменным домам. Над некоторыми поднимались струйки дыма. «С дровами плохо стало», — сказал верный волк. «Все леса подо льдом приходится посылать корабли на Кавказ». На далеком не все возвращаются, там ведь всегда война идёт. Из домов в испыли женщины и дети. Их было немного, и Рашид расстроился. А где же остальные? спросил он. Остальные и кто погиб, кто умер прошлой зимой от голода, кого звери загрызли, кого увели в плен солдаты Семииза. Мало у тебя людей осталось. Но теперь надежда есть. Верен ося принц вернётся и жизнь. в жизнь. Самые большие каменные хижини они уселись на вылочные коврики. А где ж твой дворец? спросил Икар. Ах, ты не знаешь, карчик, сказал Рашид. Мой дворец теперь принадлежит тирану. Какое безобразие, сказал Икар. А сестра у тебя красивая. Самая красивая девушка в Крыму. Мало ли кого можно назвать красавицей. Рашид обиделся. «Клянусь тебе!» «Да что, клятва, верный волк, есть у нас ещё портреты, Гюль-Гюль?» «С большим удовольствием», — сказал верный волк. «Сейчас достану». И пока женщины разносили блюда со скромной крымской едой, он принёс небольшой, сделанный красками в самом Иране, портрет принцессы. «Конечно», — сказал верный волк, протирая портрет волчьей шкурой. Конечно, он не может передать живости и непосредственности этого лица, но тем не менее похож. Как вылета, вскрипнула кармелица Фатима. Похож, повторили все местные жители, что набились в комнату. И когда они замолчали, все услышали короткий глухой стук. Это упал, ударившись о ковер зателком, великий герой Крита, воздухоплаватель и лекар Когда его откачали и отпоили мятным чаем, он попросил портрет снова и, покрывая его страстными взглядами, возопил: "Это невероятно! Она прекраснее богини Геры!" Раздался грохот, земля зашаталась, с потолка посыпалась штукатурка. "Нет!" вскричала Алиса, вскакивая на ноги. "Нет смертной девушки, которая могла бы сравниться с Герой, а также с Афродитой, Венерой, Деметрой и рядом других богинь". "Та о чём?" спросил Рашид. "Она права", закричал попугай, прыгая по подушкам. "Нельзя злить богинь, это никогда хорошо не кончается". Землетрясение улеглось, и Кар успокоился. "Я не хочу тратить время даром", сказал Рашид. "Я пойду к князю Семиизу". "Я с тобой, мужня?" спросила Алиса. "И я", закричал Икар. "Я без меня тебе туда и соваться нечего, обдерут как хлебко", предупредил попугай.